Глава десятая Что там, Ишмар, старшей группы убийц, говорил, Рей будет выглядеть как пьяный и вести себя соответствующим образом. Не проблема, благородный Ант заставил свою куклу бессмысленно вращать головой то в одну, то в другую сторону, таращить глаза и пытаться что-то произнести. Айсети и Афал действовали вполне умело, изображая слуг несли тело бережно, говоря подобающей случаю успокоительной фразой, вроде «Ничего, скоро мы будем дома» или «Вам бы поменьше надо было вино с мешать». Попадавшиеся на пути люди, если обращали внимание на происходящее, то улыбались или смотрели осуждающе, никак вслух не комментируя. Днем в нагобине можно было встретить пьяных, но не так уж и часто. Ант раздался женский голос сзади. Немченко, двигавшийся в толпе сбоку от похитителей в трех шагах от Джерина, не спешившего уйти с площади после своего удачного выстрела из арбалета, на рефлексах тут же осмотрел себя. «Нет, личина мелкого приказчика на месте», после чего обернулся. Какая-то тетка схватила за плечо мальчишку лет десяти и потащила от прилавка со сладостями. Похоже, это она окликала. Тески в этом мире встречались часто, хотя, давая имя ребенку, родители старались, чтобы оно было особенным, отличным от других. Как-то так сегодня совпало, что Немченко и наблюдал свою копию, и увидел пацана с таким же, как у Улрея, именем. Ишмар стоял на повороте в проулок, делая вид, что рассматривает выложенные хмурым мужиком на узком длинном столе кошели, баулы, походные и обычные сумки. На подельников и их ношу он бросил лишь один короткий взгляд, после чего смешался с потоком прохожих. Возле портшеза стоял Дзигмар, второй одаренный в этой компании. Он сразу же направился вглубь проулка, едва Айсети и Офл показались ему на глаза. — Сейчас домой вас отнесем, господин! — довольно громко изобразил заботу о хозяине Офл. Клон ол -Рэ заботливо усадили в портшез и закрыли пологом от взоров окружающих. Где находится конюшник, которым наймиты Ола Грейвера собрались нести обманку, землянин хорошо знал. Следить за носилками смысла не было, его больше интересовал жирин, точнее его арбалет с отравленными стрелками. У Андрея имелись виды на предназначенный ему яд. Попаданец пошел за наемником, далеко от себя его не отпуская. Тот, хотя и оглядывался иногда с опаской, но делал это так топорно, что обнаружить в многолюдстве за собой слежку никак не мог. — Красавчик, купи пирожки! — предложила привлекательная круглолицая женщина, стоило Андрею притормозить вслед за жирином, уткнувшимся в проезжавшую перед его носом нагруженную корзинами длинную телегу, которую медленно тащил волк со спиренными рогами. — Есть сладкие, есть с мясом, есть с капустой. Привычка не покупать у уличных торговцев сдобу с мясом остался у Немченко еще с прошлой жизни. Мало ли, какое мясо используют в начинке. От сладкого захочется пить, а сейчас не до этого. Давай с капустой. Почем они у тебя? — По три бора, но такому рыженькому так быть за два отдам. Купил пару. Оказалось, вполне вкусно, хотя его рабыня Алиура печет получше. Наемник город не очень хорошо успел изучить. Направление он знал, но несколько раз входил не в те улочки. Одна из них закончилась тупиком, и попаданец сюда следом за ним не пошел. Оставшись на углу и посматривая за действиями жирина. Привычкой, как у земных киллеров, первым делом после покушения избавлявшихся от орудия преступления, в гертале еще никто не обзавелся. И это очень хорошо. Обидно было бы, если бы Жирин выкинул арбалет в реку, когда переходил ее по каменному мосту. Немченко в тот момент напрягся, просчитывая свои действия на такой случай. Но все обошлось. С самого начала слежки землянин ждал подходящего момента для устранения наемника и завладения его оружием. Такой случай представился, когда они дошли уже до завражного района. Здесь народа на улицах стало заметно меньше, и в проходе между заваленным мусором небольшим осинником и высокой каменной оградой гильдии конозаводчиков и вовсе никого. До назначенного шмарм места оставалось не больше пятисот метров, и благородный Ант решил, что дальше ждать нечего. — Куда так спешишь? — спросил Жирин. Все же шаги догонявшего его человека он услышал, успел обернуться и задать свой вопрос. Было видно, что наемник напрягся, но особого беспокойства молодой рыжий приказчик у него не вызвал. — Тебе какое дело? — землянин резко приблизился к грейверскому наймиту. Кинжал, выхваченный Олом Реем из-под плаща, вошел в жереду под нижнюю челюсть и достал ему до мозга. Придурок в последний момент осознал, что его убивают, но, кроме как в ужасе расширить глаза, сделать ничего не успел. «Первый», — сообщил Немченко подруге, мгновенно утащив в слой сумрака еще живое тело наемника. «Надо будет от трупа избавиться. Поможешь?» Сразу применить заклинание растворения в тени не получилось. Пришлось минуту подождать, пока душа убитого не отправится в вечное путешествие по реке Забвения. Когда бренная плоть жирина исчезла, на земле остались лежать его вещи, из которых Андрею были интересны только арбалет, действительно оказавшийся маленьким, длиной чуть больше ладони, короткие болтики, флакон из мутно-синего стекла, заодно и кошель. Зачем добру пропадать? Одежду, обувь и большой тесак убитого выбросил к деревьям, Бомжи быстро найдут им применение, как только найдут. Сложив трофей в сумку, Уолл-Рей сменил личину с Киринаецкого приказчика на Жирина. Показавшиеся с другого конца прохода двое горожан, мужчины среднего возраста в длинных, почти до колен куртках, уже увидели идущего им навстречу крепкого плечистую слугу, кого-то из состоятельных людей добрый день почтенные вежливо поприветствовал их землянин те равнодушно кивнули ему и прошли мимо не доходя до назначенной и штором точки сбора сотню метров андрей остановился за деревом возле ограды кузни прижался к нему чтобы его не замечали и стал делать вид что чистит накидку обоих магов пятерки убийц он увидел стоявшими у ворот конного двора А вот Офал и Айсетий еще не появились. Времени владетель Рея не терял. Натянул струну арбалета, на это потребовались неожиданно большие усилия. Детали самострела наверняка изготовлены с помощью магии. После взвода метательного механизма закрепил в ложе стрелку, а затем смочил ее наконечник ядом. Кварталы, в которых попаданец сейчас очутился, являлись аналогом промзон в земных городах. Здесь размещались склады, конюшни, рабские бараки, скотные дворы, птичники, какие-то мутные торговые конторки, и повсюду были разбросаны островки заросших и загаженных пустырей, на которых иногда виднелись остатки сгнивших или сгоревших строений. Андрей раньше тут бывал пару раз, без дела, просто из любопытства, когда устраивал самому себе экскурсии по городу в первый месяц пребывания в Нагобине, и ему едва не пришлось вступить в потасовку со здешними грузчиками. Наконец он понял, какая мысль подспудно билась у него в мозгу с самого утра и не давала покоя. «Кофе!» «Да, он вчера в порту учуял запах этого полузабытого напитка. Хотел купить зерен, но торговый спор из-за янтаря и размышления о планах людей Ола Гревера заставили его свое намерение забыть. Сволочи! Они за это должны заплатить!» Появление паршеза долго ждать не пришлось, всего-то минут пять. Маги переговорили с сообщниками, и все дружно направились вдоль забора к заросшим молодыми деревьями развалинам деревянного строения. Склад это был или барак, сейчас уже не скажешь. Дигмар посмотрел вдоль обоих улиц, и вышедший из-за дерева Немченко дал себя заметить. Переодетый моряком маг махнул ему призывно рукой, и землянин ускорился почти до перехода на бег едва не столкнувшись с большой бочкой, выкаченной из склада к телеге грязным и оборванным рабом. «Жерин, ты молодец!» — похвалил догнавшего компанию Олрея Шмар. «Все сделал как нужно. Эй, сворачивайте!» — повелительно сказал он лжеслугам, показав на тропку, ведущую между оголившихся деревьев от дороги к развалинам. «Все, хватит, ставьте!» Скомандовал он подельникам, как только те прошли десяток шагов. Здесь поездка этой крысы заканчивается вместе с его поганой жизнью. Вываливайте. Айситий, в одиночку, без помощи напарника, отдернул занавесть, схватил куклу за шиворот и сбросил в грязь. Уснул, что ли, господин Мак! хохотнул он, пнув обманку в горе. Андрей, приблизившийся почти вплотную к магам, Посчитал правильным дать команду кукле не двигаться и не открывать глаз. «Не забывай, кретин!» — одернул подручного главарь, извлекая кривой моряцкий меч. «Даже эта тварь для тебя остается благородным Олом!» Он сделал два шага к телу Лжерея и склонился над ним. «Может, все-таки попробуем допросить?» — предложил Дигмар. «Тысяча оборов лишними не будут!» Нет. — Рисковать не станем, — Ишмар взмахнул клинком. — Прощай, мерзавец! — И тебе не кашлять, — сказал Немченко и попал стрелкой главарю точно между лопаток. Оставшиеся трое наемников Ола Грейвера замерли, не в силах осознать случившееся. Прийти им в себя Андрей не дал. Во владении мечом он теперь мог пользоваться левой рукой почти так же, как и правой. Поэтому перекладыванием арбалета не утруждался. Просто бросил самострел на землю и одновременно рубанул мага Дигмара клинком шейный скосок, перерубая ключицу. Не учел, что Олый, настоящих имен он так и не удосужился узнать, изображают моряков и поэтому не носят доспехов. Меч разрубил тело почти до нижних ребер грудины. Чтобы его извлечь, пришлось толчком ноги отшвырнуть от себя агонизирующего мага. «Жерин, ты обезумел!» — воскликнул Афал. «Старик тебя даже из-за моря достанет!» «Беги, Жер, тебе не жить!» — посоветовал Айсетий. «И задаток наш лучше не трогай, он тебе не поможет!» Оба оставшихся наемника решили, что их товарищ, убив командира и его помощника, Собрался сбежать, присвоив себе общие деньги. В руках у подельников оказались тисаки. Выредившись слугами, свои мечи они были вынуждены оставить в трактире. Впрочем, для андолрея оба, что с тисаками, что с мечами, серьезной угрозы не представляли. — Я бы предложил вам самим бежать. — Да, концы надо воду спрятаться, — мотнул он головой. Услышав его голос, молодой, более высокий, чем у их приятеля, наемники насторожились. Офал открыл рот, чтобы что-то сказать, но ему уже стало не до разговоров. Клинок на змеиным жалом пронзил его горло. Удачливый игрок в ножечки захрипел, раскрыв предсмертные муки глаза и рот, и свалился, как куль, обессиленно пытаясь сдержать льющуюся кровь. — Ты... ты не жирин! воскликнул Айсетий. — жирин, согласился Улрей и отсек наемнику ладонь, держащую оружие, и тут же воткнул меч ему в сердце. — А ты теперь никто, безымянный труп. — Эй, пацан! — крикнул он прятавшемуся в развалинах нищему мальчишке. — Ну-ка, исчезни от два Свидетелей произошедшего Немченко не опасался. Наоборот, пусть выяснится, что один из иногородних гостей перебил своих спутников. Это только больше запутает дознавателей. Пусть выясняют, кем были пятеро лжеморяков, что они в нагобе не делали и чего между собой не поделили. А вот последующее исчезновение двоих из них видеть никто не должен. Мелкий голодранец, которого попаданец увидел, едва свернул с улицы, быстро убежал. Да и не один, а с какой-то такой же маленькой девчонкой, до этого остававшейся неприметной из-за полу обвалившейся деревянной стеной. Подойдя к пребывающему в прострации Ишмару, Андрей не без труда закинул его себе через плечо и сумрачным путем переместился за город, туда, где когда-то стоял лагерем второй Нагобинский полк. Разбросанные на широком поле кучки мусора еще напоминали, что относительно недавно здесь было многолюдно, крики и гам. Сейчас же гулял и шумел только легкий ветерок. Вместе со своим пленным Андрей спустился в неглубокий, заросший чахлыми кустами овраг. Какое-никакое укрытие, на всякий случай, и от непогоды, и от посторонних взглядов, если вдруг кто-то окажется поблизости. «Так вот и шмар, или как там тебя?» Немченко посмотрел на мага, который и в самом деле вел себя как напившийся до невменяемого состояния. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Сумрачную личину себя скинул. Зачем зря магическую энергию тратить? Оценил свой резерв двадцать гитов. Не зря при расправе с наемниками обошелся без использования заклинаний. каурной защите имеется еще и амулет пятого уровня. Так что, когда Ишмур очнется, то его магических атак можно не опасаться. Какой у этого мерзавца ранг? Вряд ли больше третьего, максимум девять единиц в резерве. Ну, пусть даже пятого-шестого, хотя одаренный такой силой вряд ли станет наемничать. Это пятнадцать-восемнадцать единиц. Нет, его боевые заклинания не смогут причинить вред благородному Анду. А вот от амулетов надо врага избавить, да и связать его, заодно посмотреть, какие трофеи сегодня достались. Найми тол Грейвера то начинал глупо улыбаться, то вдруг закрывал глаза и пытался делать взмахи руками. Все это не помешало его тщательно обыскать. Не доверяя гостиничным сундукам, основное свое ценное имущество Ишмар носил при себе и правильно делал. Попаданцу достались шесть амулетов, включая кулон с четырехуровневой защитой и кошель с пятью десятками двадцати оборовых золотых монет. Тысяча. Это ведь только задаток. Старый интриган оценил жизнь адепта Тени вдвое дороже, чем в прошлый раз. Дошло, что Антоу не так прост, как казалось. Имелся еще мешочек с мелочью, его землянин тоже прибрал. Не выкидывает же. Там навскидку обора полтора-два медью, и серебром наберется. «Да, ну и долго ты в таком состоянии будешь валяться?» — спросил Немченко, убрав трофеи в сумку и надежно связав мага. Ответ, разумеется, не получил. «Придется ждать». Сел, подселив под задницу свернутую накидку Ишмура. «Подождем, твою мать!» — добавил он. По-русски. С момента, как Андрей покинул свой особняк, прошло не больше трех местных часов. Быстро управился. А про то, что пленника допросить получается далеко не сразу, почему-то не подумал. Иначе захватил бы с собой книгу почитать. Шуин при расставании целый сундук Джиси оставил. Тащить же Ишмара особняк весьма рискованно. Анду Урета он наверняка вреда не причинит, а вот шарахнуть каким-нибудь заклинанием по дому вполне мог попытаться. Чтобы не скучать в томительном одиночестве, решил коротать время с подругой стихии. К тому же он ей обещал показать вторую часть пиратов Карибского моря. Сейчас возможность выполнить обещанное появилась. Ему и самому стало интересно еще раз пересмотреть этот фильм пленник начал приходить в себя спустя минут пять после завершения мысленного кинематографического сеанса что волки из за де исходит макс трудом сел и попытался поднять руки но те были связаны у него за спиной где я еще спроси кто здесь — хмыкнул землянин, подходя к ишмару и встав перед ним. Голод подними! Ну? Узнаешь своего лучшего друга? Не нужно стонать и закрывать глаза. От суровой действительности так не спрятаться!» э, «Как так вышло? Я же...» «В дураках ты остался, а твои подельники уже мертвы!» «Не на того напал, дорогой друг!» «Не знаю, как тебя в самом деле зовут. И не хочу знать, если честно. Давай поговорим?» П -п «Пить?» От чего нет, того нет. Сам выпил бы и закусил. О, ну, признаюсь, иногда я слишком умный, а порой простейшего не могу предусмотреть». Грейверский наймит некоторое время сидел, опустив голову. Немченко не торопился, давая возможность врагу получше прийти в себя. Наконец, тот поднял лицо, и Андрей увидел в его глазах яростную злость, смешанную с отчаянием. «Ты ж был в бессознательном состоянии!» Пленник опять попытался безуспешно освободить руки. «Я ж ведь это видел!» «Чего теперь гадать-то?» ол -Рей опустился на корточки. «Магией пытаешься атаковать? Нет?» Значит, соображаешь. Теперь слушай, сохранить тебе жизнь я не обещаю, да ты бы и <свят> не поверил. Только умереть ведь можно по-разному. Герои себя строить, надеюсь, не станешь. Ты чего от меня хочешь. Раз тебе удалось поймать нас в ловушку, получается, ты и так все знаешь. Сидеть долго на корточках оказалось неудобно, и Андрей переложил плащ и штору ближе к его владельцу, где и разместился. Вряд ли мага придется пытать, не идейный, и смысла что-то скрывать у будущего трупа нет. А смог бы землянин действительно подвергнуть пленника жестоким издевательствам? Убивать-то без рефлексии и соответствующих самобичеваний у него стало получаться давно. Что же касается способности хладнокровно проводить допросы с пристрастием, у Немченко насчет себя были серьезные сомнения. Нет, жизнь заставить на все пойдешь, но лучше обходиться без этого. Да, про то, как вы планировали меня убить, мне уже неинтересно, подтвердил благородный Ант. — А вот о боли Грейвере, чем он сейчас занят и как вообще у него обстоят дела, хотелось бы услышать. — Подозреваю, что он не успокоится в отношении меня. — Почему? Может, успокоится. У Грейвера и без тебя много проблем. Ишмар повозился задницей по мокрой холодной листве и поморщился. — Ты же дорого обходишься для него. Деньги невестку потерял. А сегодня, как я понимаю, еще и двоюродного племянника. Ха, Дигмор его родственник. Олборс. Его звали Диг Олборс. Да, он сын двоюродного брата Лонга. Узнал, хмыкнул Андрей. Иначе на твоем месте сейчас бы он сидел. Всяк об их семейных делишках больше тебя знает. Буду надеяться, что и ты, человек сведущий, Ночника ка с того, где наш старик сейчас находится». «Ну, я весь внимание».